Глава девятая. Бобби. Они сидели на камбузе, расположившись обычным порядком. Ама с Кларисой рядом, Алекс через стол от нее. Холден чуть в стороне, а Наоми ближе к нему, чем к остальным. У Бобби тревожно напрягались ноги и горло, будто перед боем. Хуже, потому что перед боем наступает короткое затишье, а сейчас его не предвиделось. На обед была... задумывалась... грибная лапша под черным соусом. Но все оторвались от еды, когда Холден, прокашлявшись, сказал, что хочет сделать заявление. Выложив свою новость, он сам с виду огорчился больше всех и прикрыл чувство разговором о делах и суммах. И тожил последние несколько лет и оценивал перспективы на следующие. Его решение сойти с корабля вместе с Наоми, предложение к Бобби сменить его и доводы в её пользу. Все молча выслушали изложенные им подробности выкупа. Лапша на тарелках давно остыла и слиплась. Мы с Наоми забираем наличкой четверть своих долей на корабль, говорил он. А на остальное установим рассрочку на 10 лет. Тогда на расходном счёту будет приличная сумма. План выплат сделаем подвижным, чтобы если в какой-то момент припрёт, вы не пошли на дно вместе с нами. А если всё будет хорошо, вы сможете выплатить всё раньше. Договор будет гибким. Он считал, что так добрее. что разговор о формальностях смягчит для них боль. Может, он и не ошибался. Бобби всё оглядывала собравшихся, пытаясь ощутить, как они это приняли. Всем весом опёршись на стол Алекс, выражает агрессию или у него просто побаливает спина? Я означает ли что-нибудь добродушная улыбочка Амаса, когда она что выражала, соглашаются ли они? А если не согласятся, тогда что? Беспокойство наждаком обдирало желудок. «Ну вот», — заключил Холден, — «это наше предложение. Я помню, что мы уже голосовали по решениям такого рода, но если кто-то хочет разобраться или выдвинуть встречное предложение...» Молчание звенело громче колокола. Бобби стиснула кулаки и разжала. Стиснула и разжала. Пожалуй, идея изначально была неудачной. Может, ей стоило... «Ну!» но... вздохнул Алекс: "Не знаю. Не назвал бы это неожиданностью, и всё же мне грустновато". Улыбка Наоми походила на привидение. Есть и нет, но ошибиться невозможно. Бобби ощутила, как понемногу распускается стянувший нутро узел. Пока в капитанском кресле Бобби продолжал Алекс: "Ничего в сущности не меняется. Она и теперь меня жучит, так что я, конечно, за". Холден склонил голову к плечу. Жест, всегда выражавший у него удивление и некоторые смущения. А Наоми опустила ладонь ему на плечо. Бессознательная телесная грамматика долгой близости. «Ты знал заранее?» — спросил Холден. Алекс пожал плечами. «Не такой уж ты загадочный! Давно вижу, как ты напряжен! Я что, незаметно для себя стал засранцем?» Холдену удалось высказать вопрос с полушутливым тоном. Мы бы тебя заметили, ответил Амос. Но уже пару лет похоже на то, что у тебя зудит, а почесать некому. Рейс вышел дьявольски долгим, перехватил Алекс. Предложи мне кто двадцатку сверху, я бы сам сбежал. Только твоего флота уже нет, усмехнулся Амос. Я просто хотел сказать, что долгий путь есть долгий путь. Я вас обоих люблю и буду скучать. Но если пришло время для перемен, тут уж ничего не поделаешь. Улыбка Науми стала чуть менее загадочной. Холден на несколько сантиметров откачнулся от стола. В воображаемые сценарии Бобби подразумевали в лучшем случае слёзы и объятия, в худшем гнев и упрёки. А тут было облегчение, лишь немного окрашенное печалью. И она почувствовала: так и надо. Она откашлялась. Когда вернёмся на Медину, буду искать новых людей в команду. Спешить пока некуда. Но если мне придётся занять больше двух коек, хотелось бы знать. Алекс хихикнул. Мою не придётся. Если жизнь меня чему и научила, так это тому, как я выгляжу вдали от пилотской кабины. Пока меня не гонят, я здесь. Бобби ещё на градус расслабилась. Хорошо. Когда она обернулась к Камусу, тот пожал плечами. У меня всё здесь. Хорошо. Клариса Лариса прятала взгляд. Лицо было безразличным и бледным, сильнее обычного. Она давила ладонями на стол, словно удерживала его на месте, словно что-то можно было вернуть на место. Улыбка у неё получилась вымученной, но всё же она тянуло. Остаётся. "Ну", заговорил Холден, "хм, тогда всё в порядке. То есть, наверное, это всё? Разве что у кого-то ещё вопросы?" Ещё кто-то хочет подать дурной пример, подсказала Наоми. "Ну да", промолчал он, хотя и имел в виду: "Как вам такое предложение?" Алекс встал из-за стола. "Я схожу к себе в каюту и притащу виски, который приберегал до особого случая. Выпьем за Холдена и Нагату. Лучшего командного состава ни у кого не бывало". Холден переменился в лице, глаза заблестели слезами, но всё же он ухмыльнулся. "Не откажусь. Он тоже встал. Алекс обняла его первым. Потом Наоми своими длинными руками обхватила обоих. Бобби оглянулась на Амоса, ткнула пальцем в обнявшуюся троицу. Нам тоже туда. Амос встал и шагнул к ним. Бобби последовала его примеру. Команда Расшинанта долго не разжимала объятий. Через несколько секунд Бобби почувствовала рядом с собой Кларису, лёгкую и нежную, как мотылёк. Строго говоря, ничего ещё не произошло. Оставалось долгое плавание в невесомости до торможения у Врат и до станции Медина за ними. Оставался в своей камере надутый и недовольный, но крепко запертый Хьюстон. Обязанности, расписание, привычки и обычаи были прежними. Изменился только смысл всего этого. Последний рейс вместе. Бобби казалось, будто изменилось что-то в самом её теле. Джеймс Холден всегда был странной личностью. Еще до их знакомства он подставил Марс. А потом сам же его спас. Если судить по тому, что думала о нем большая часть человечества, он был самовлюбленный авантюрист или героический поборник свободы слова, орудие АВП или шальное ядро, ни перед кем не в ответе. И Бобби, впервые попав на Рассенант, не слишком о том задумываясь, смотрела на него так же. С тех пор день ото дня, а порой и час от часу, человек и его репутация отшелушивались друг от друга. Капитан-расинант Джеймс Холден, имя, с которым можно вытворять что угодно. И знакомый ей Холден, который пил слишком много кофе, впадал в восторг по самым неподходящим поводам и вечно втихомолку переживал, как бы не потерпело ущерба его неподражаемая, непредсказуемая мораль. Две версии этого человека соотносились как тело и его тень. Да, они связаны. Связаны неразрывно. Но не одно и то же. А теперь он уходил своей дорогой. И Наоми с ним. Наоми. Так старавшаяся не стать важной персоной в глазах большого мира. Всегда позволявшая занять место на сцене любимому. Лишь бы самой не пришлось. Ее уход не изменит образ Рассенанта в глазах посторонних. А вот Бобби сильнее ощутит её потерю. Если Холден был лицом корабля для публики, то Наоми для Бобби стала человеком, которому можно довериться в будничный день ото дня жизни. Если так сказала Наоми, значит, правда. А если и не совсем точно, то достаточно близко к истине, чтобы Бобби и другие могли уверенно положиться на её слово. После их ухода ничто не будет прежним. Бобби это огорчало. Но к собственному удивлению ещё и радовало. Она поймала себя на том, что осматривает корабль, проверяя всё, что было уже проверено, отмечая все неполадки. Уровень давления газа подаёт чуть быстрее положенного, дверь потёрлась, проводку пора сменить, и сам корабль тоже менялся. Теперь это был её корабль. Она прикладывала ладонь к переборке и чувствовала пульс вентиляции своего корабля. И когда просыпалась Пристёгнутая к койке амортизатору, даже темнота выглядела иначе. Она была десантницей, всегда оставалась десантницей, даже когда перестала вписываться в эту роль. Перспектива занять капитанское кресло несла в себе угрозу и предвкушение, как раньше повод натянуть силовую броню. Как будто её старый скафандр изменился от времени вместе с ней и превратился в корабль. Да, поношенный устаревший, но ещё грозный, весь в шрамах, но надёжный. Он походил на Бобби, не только такую, какой она была, но и какой хотела быть. Она поверила, что остальные, Алекс, Амос, Кларисса, действительно легко смирились с переменой. Прежде она бы на том и успокоилась. Но теперь это был её корабль. Теперь, когда ей предстояло стать капитаном, она обязана удостовериться, Амоса она нашла в мастерской на обычном месте. Он просматривал советы, как сохранить старый корабль в безопасном и пригодном к полётам состоянии. Белая щетина на макушке блестела под лампочкой. Похоже, механик пару дней не брил голову. Они шли без ускорения, экономя реактивную массу. Но Амос закрепился на палубе, словно ожидал внезапных перемен. Может, и ожидал, хотя бы просто по привычке. И вот Толстой, изрезанные шрамами пальцы барабанили по монитору, перескакивая от темы к теме в поисковой цепочке. Структурный ремонт кружевных пластин, зарастание микрофлорных восстановителей воздуха, автонастройка силовых сетей. Тысячи усовершенствований, появившихся благодаря изучению техники чужаков. Он во всём этом разбирался. Забодрой повадкой громилы легко забывалось, насколько Амас умён и работоспособен. Эй, Версила, окликнула Бобби, придерживаясь за скабу. "Эй, капитан Бабец", отозвался он. "Как дела?" Амос оглянулся на неё. "Ну, мне мало снис спокойно за пластины, которые мы наложили у дюс в том депо на Стоддерде. Куча народу столкнулась с тем, что они отслаиваются при лучевой бомбардировке. На медине я, пожалуй, вылезу за борт, да гляну своими глазами. Не хватало, чтобы они раскрошились похловой, когда мы на них рассчитываем." Не хотелось бы, признала Бобби. Кружевная обшивка хороша, пока хороша. Там снова отвернулся к экрану. А в остальном как? Он пожал плечами, листая страницы. Как есть, я бы сказал. Между ними воцарилось молчание. Бобби почесала шею, и тихое шуршание ногтей по коже перекрыло остальные звуки в помещении. Она не знала, как спросить, а ничего, что Холден с Ноами уходят. Ба. — отозвал Самос. — А что, тебя это тревожит? — Немножко, — ответила Бобби, с удивлением обнаружив, что говорит правду. — То есть ты, помнится, сказал, что почуял это раньше Холдена? Думаю, все мы чуяли. Но ты много лет с ним летал. — Это да. Но я Холдена в первую очередь за то люблю, что он готов принять пулю за любого из команды. А ты, прямо скажем, уже приняла за нас пулю-другую, так что тут все без перемен. Пояснил Амос и помолчав добавил: Вот с персиком бы тебе поговорить. Думаешь? Ага. Больше Амос ничего не добавил, и Бобби задумно вперёд вытолкнулась наружу. Клариса нашлась в медотсеке, на столе автодоктора. Трубки от бормочущей аппаратуры тянулись к катетеру у неё в боку. Кровь вытекала из худенького тела и закачивалась обратно. Кожа цвета восковой свечки туго обтянула скулы. Всё же Кларисса улыбнулась и приветственно вскинула руку, когда Бобби вплыла в дверь. Кларисса Мао была лучшим техником, с каким Бобби доводилось иметь дело. Она догадывалась, что эту худенькую женщину подстёгивали гнев и отчаяние. Работой она сдерживала рвущуюся наружу темноту. Бобби такой мотив был понятен. "Латайм, на скорую руку", спросила Бобби, кивая на полные кровью трубки. Ремонт не лучшего качества, признала Кларисса. Но завтра буду на ногах, обещаю. Спешить некуда, возразила Бобби. У нас всё в порядке. Знаю, просто Бобби хрустнула костяшками. Автодоктор погудел сам себе и снова жадно потянул кровь Клариссы. Ты что-то хотела? спросила та, заглядывая Бобби в глаза. Ничего, можешь говорить. Я ещё не капитан, начала Бобби. Но буду. Она в первый раз произнесла это вслух. Прозвучало так приятно, что захотелось повторить. Буду. И на этом посту окажусь в ответе за тебя, за твоё благополучие. Она много лет не вспоминала свою роту, свою старую роту Хилмана, Гураба, Тревиса, Саида, свою последнюю команду до этой. На миг все они оказались рядом, невидимые, безгласные, но такие же реальные, как Клариса. Бобби сглотнула и прикусила улыбку. Вот в чём дело. Вот к чему она все эти годы искала обратный путь. Вот почему ей важно в этот раз не допустить ошибки. А если я в ответе за твоё благополучие, продолжила она, нам надо поговорить. Хорошо. Это дело с твоими имплантами. Лучше не станет только хуже, сказала Бобби. Знаю, кивнула Клариса. Я бы их удалила, только это меня убьет еще быстрее. Она улыбнулась, приглашая Бобби улыбнуться вместе с ней, превращая правду в подобие шутки. «Когда вернемся на Медину, я буду нанимать новую команду», — объяснила Бобби. «Не совладельцев, как наши, а просто наемных работников. На место, остающееся после ухода Холдена и Наоми». «Но ты и на мое место могла бы кого-нибудь нанять», — сказала Клариса. Слёзы, скопившиеся в глазах, выплеснулись, когда она кивнула. Автодоктор снова гуднул, закачивая в неё очищенную кровь. Если захочешь остаться на медине, так и быть, ответила Бобби. Если хочешь остаться на корабле, тебе здесь рады. В невесомости слёзы не упали со щёк. Поверхностное натяжение удерживало их, пока Кларисса не тряхнула головой, и тогда они разлетелись солёными шариками. чтобы со временем втянуться в вентиляцию, оставив в воздухе слабый запах горе и моря. Я отнув головой Клариса беспомощно пожала плечами. Я ведь думала, первой уйду я. Она коротко всхлипнула, и тогда Бобби толкнулась к ней, взяла за руку. Пальцы у Кларисы были тоненькие, но пожать оказалось неожиданно сильным. Они не разжимали рук, пока дыхание больной не стало менее рваным. Лариса подняла другую руку, тронула Бобби за плечо. На ее щеки отчасти вернулась краска. Только Бобби не знала, раскраснелись они от переживаний или сделала свое дело медицинская аппаратура. Возможно, то и другое. — Я понимаю, — сказала Бобби. — Тяжело терять людей. — Ага, — кивнула Клариса. — И не знаю. Есть что-то неприличное в том, что это по Холдену. Понимаешь, да? Было бы из-за кого рыдать. — Нет, — возразила Бобби. — Нет нужды переводить это дело в шутку. Клариса открыла было рот и снова закрыла. Кивнула. — Я буду скучать, вот и все. — Знаю. Я тоже. — И слушай, если тебе сейчас неохота об этом говорить, я могу просто посмотреть твое досье насчет плана лечения и вариантов окончания жизни. Что бы там вы с Холденом не решили, я приму с уважением. Светлые тонкие брови Кларисы сошлись у переносицы. — С Холденом? С Холденом мы этого не обсуждали. Бобби чуть вскинулась от неожиданности. — Не обсуждали? — Мы о таких вещах не говорили, — пояснила Клариса. — Я обсуждала с Амосом. Он знает, что я хочу остаться здесь. С ним. Если станет плохо, он обещал помочь, когда время придет. — Хорошо, — сказала Бобби. — Это стоит иметь в виду. И такое добавила она мысленно. Надо тщательно документировать, чтобы в чужой юрисдикции кое-кто не сел за убийство. Какого чёрта Холден не заботился? Ты уверена, что Холден никогда с тобой об этом не говорил? Кларисса покачала головой. Автодоктор закончил процедуру. Трубки, отсоединившись от катетера, благовоспитанными змейками втянулись в тело корабля. Ну и ладно, решила Бобби. Теперь я знаю и сделаю для тебя всё. Амос тоже Спасибо тебе. И извини. За что? Я из-за Холдена и Наоми вздумала жалеть себя, призналась Кларисса. Не хотела бы никому доставлять затруднений. Я вернусь к работе. Каждый горюет, как умеет, ответила ей Бобби. И каждый должен, отгревав, волоча задницу на рабочее место. Есть, сэр, Кларисса отсалютовала не без иронии. Я рада, что мы поговорили. И я рада, отозвалась Бобби, подтягивая её за дверь. Не понимаю, почему этого давно не сделал Холден. Впервые у Бобби возникло чувство, что кое-в чём, не во всём, но кое-в чём она будет капитаном куда лучше него.